Один из немногих эпизодов биографии подробно и откровенно описан Гитлером в Майнкамф. Этот конфликт стал по существу первым проявлением необузной силы воли, который впоследствии Зилая так далеко, и, несмотря на казавшиеся непреодолимыми препятствия и трудности, сокрушил всех, кто стоял у него на пути, наложила неизгладимую печать на судьбы Германии и Европы. Я не хотел быть чиновником, нет и еще раз нет.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 что как только отец убедится, насколько неблагополучно обстоят мои дела в школе, он позволит мне осуществить свою мечту, независимо от того, по душе это ему или нет». И эти слова, написанные 34 года спустя, в какой-то мере могут служить оправданием школьных неудач Гитлера. Его оценки в начальной школе были в целом хорошими. Но в средней школе в Линце Гитлер учился весьма посредственно и в итоге, не получив аттестата, вынужден был перевестись в школу в Штейры. Там он занимался недолго и, не доучившись, бросил школу. Школьные неудачи не давали покоя Гитлеру и в более зрелом возрасте, когда он всячески высмеивал ученых-мужей, их степени, диплома, тщеславие и высокомерие. Даже последние 3-4 года своей жизни, находясь в ставке Верховного Главнокомандования и вдаваясь в тонкости военной тактики, стратегии командования, Он иногда откладывал все дела и вместе со старыми дружками по партии предавался воспоминаниям о недалекости учителей, преподававших ему в юности. Некоторые высказывания этого безумного гения, в то время верховного главнокомандующего, лично руководившего огромными армиями на пространствах от Волги до Ла-Манши, дошли до наших дней. 3 марта 1942 года. Вспоминая своих учителей, я понимаю, что у большинства из них было не все в порядке с психикой. Те же, кого можно считать хорошими преподавателями, являлись исключением. Печально думать, что такие люди способны были пригодить молодому человеку дорогу в жизнь. 12 апреля 1942 года. Самые неприятные воспоминания остались у меня об учителях, преподававших в школе. Внешний вид говорил об их нечистоплотности, воротнички всегда казались несвежими. Они были порождением пролетариата, лишенного способности мыслить самостоятельно. Их отличало крайнее невежество, и они прекрасно подходили для того, чтобы стать винтиками деградирующей системы правления, которая, слава богу, теперь уже в прошлом. 29 августа 1942 года. Вспоминая своих школьных учителей, я сознаю, что половина из них были людьми ненормальными. Мы, ученики Старой Австрии, воспитывались в духе уважения к старикам и женщинам. Однако мы были безжалостны по отношению к нашим преподавателям, они являлись для нас настоящими врагами. Большинство были умственно неполноценными, и многие к концу жизни превратились в настоящих безумцев. Особенно не везло с учителями мне. Совершенно не проявились мои способности к иностранным языкам. Хотя все могло сложиться иначе, не будь преподаватель полным идиотом. Я просто не выносил его. 7 сентября 1942 года. Наши учителя были настоящими тиранами. К молодежи они не испытывали никакой симпатии. Их единственная цель состояла в том, чтобы вбить нам в голову разную чепуху и превратить таких же ученых-обезьян, какими были они сами. Стоило кому-то проявить малейшие признаки самостоятельного мышления, его начинали систематически преследовать. А примерные ученики, которых мне довелось знать, во взрослой жизни оказались неудачниками. Совершенно очевидно, что до последних дней своей жизни Гитлер не забывал о преподавателях, ставивших ему когда-то плохие оценки, и постарался представить прошлые события в виде фарса. Впечатления преподавателя о молодом Гитлере были записаны после того, как он стал известен всему миру. Одним из немногих учителей, которого, похоже, жаловал Гитлер, был Теодор Гиссингер, пытавшийся привить ему любовь к естественным наукам. Гиссингер впоследствии вспоминал «Лично у меня от Гитлера в Линце не осталось никакого впечатления, ни хорошего, ни плохого. Его ни в коей мере нельзя было назвать лидером класса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 До приезда в Линдс он преподавал в Марбурге, который позднее, когда эта область после Первой мировой войны отошла к Югославии, был переименован в Марибор. Несмотря на то, что доктор Печ ставил своему ученику лишь удовлетворительно, он единственный из учителей, о ком фюрер тепло отозвался в Майнкампф. «Для всей моей последующей жизни определяющим моментом, пожалуй, явилось то, что судьба не спасла мне такого преподавателя истории»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 Благодаря стараниям педагога история стала моим любимым предметом. И действительно, хотя у него и не было такого намерения, именно тогда я сделался молодым революционером. 35 лет спустя, в 1938 году, в ходе триумфального визита в Австрию после ее присоединения к Третьему Рейху, рейхсканцлер Гильдер ненадолго остановился в Хлагенфурте, чтобы навестить своего старого учителя, уже вышедшего на пенсию. Он с удовлетворением узнал, что Пёч являлся членом нацистской организации СС, которая в независимой Австрии была запрещена. Гитлер беседовал с ним наедине в течение часа и позднее признался товарищем по партии. «Вы представить себе не можете, как я обязан этому старому человеку». Алоиз Гитлер умер от легочного кровотечения 3 января 1903 года в возрасте 65 лет. Приступ застал его во время утреннего мациона, и он скончался в расположенной поблизости гостинице на руках у соседа. Когда 13-летний сын увидел тело отца, он не выдержал и разрыдался. Его мать, которой было тогда 42 года, переехала в скромную квартирку в Урфаре, при Горделинце, где вместе с двумя оставшимися в живых детьми, Адольфом и Паулой, перебивались на скромные сбережения и выделенную ей пенсию. Она считала себя обязанной, как заметил Гитлер в Майнкамф, согласно воле отца, заботиться о его дальнейшем образовании. Другими словами, заставить меня учиться на государственного служащего. Хотя молодая вдова потворствовала прихотям сына, и он, похоже, тоже искренне любил ее, мальчик более чем когда-либо был уверен, что не станет чиновником. Таким образом, несмотря на нежные чувства матери и сына, между ними возникли трения – потому что Адольф по-прежнему пренебрегал занятиями в школе. Неожиданно мне помогла болезнь. Несколько недель определили мое будущее и положили конец извечным домашним ссорам. Когда Гитлеру было почти 16, обнаружили, что он болен легочным заболеванием, и юноша вынужден был прервать учебу, по крайней мере, на год. На какое-то время его отослали в деревушку-шпиталь к родственникам. В доме у тетки по матери, крестьянки Терезы Шмидт, Адольф быстро поправился. После выздоровления он ненадолго вернулся в среднюю школу. В последнем отчете об успеваемости от 16 сентября 1905 года Гиттеру выставлены оценки «хорошо» по немецкому языку, химии, физике, геометрии. По географии истории он имел удовлетворительно, а по рисованию на свободные темы – отлично. Его настолько воодушевила перспектива навсегда распроститься со школой, что он напился в первый и последний раз в жизни. Позднее он вспоминал, что на рассвете, где-то на проселочной дороге под Штером, его подобрала молочница и помогла добраться до города. И он тогда же поклялся, что такое больше не повторится. В данном случае Гитлер сдержал слово. Он стал трезвенником, воздерживался от курения, был вегетарианцем сначала из силу обстоятельств, когда без гроша в кармане бродяжничал в Вене и Мюнхене, а потом по убеждению. Последующие два-три года Гитлер считал самыми счастливыми в своей жизни. Несмотря на просьбу матери и настойчивые призывы родственников пойти работать и приобрести профессию, он довольствовался мечтами о том, что в будущем станет художником и предавался развлечениям на берегах Дуная. Гитлеру навсегда запомнилась безоблачная пора юности, когда он, будучи любимцем матери, наслаждался прелестями праздной жизни. Хотя болезненной вдове было нелегко сводить концы с концами, располагая довольно скудными средствами, молодой Адольф категорически не желал искать работу, чтобы помочь семье. Сама мысль о необходимости зарабатывать себе на хлеб уже тогда претила ему, и он не изменил свое отношение к этому на протяжении всей жизни. Последние годы юности перед вступлением во взрослую жизнь – Гитлер считал счастливыми, очевидно потому, что был свободен, мог строить любые планы на будущее, мечтать и проводить дни в шатании по городу или деревне, втолковывая приятелю, что мир устроен несправедливо, и это надо исправить. Вечерами он мог уткнуться в книгу, либо проникнув с черного хода в оперный театр Линца или Вены, восхищенно вслушиваться в таинственной мелодии Рихарда Вагнера. Позднее один из друзей детства отзывался о Гитлере как о болезненном, бледном и худощавом юноше, обычно робком и скрытном, с которым мог внезапно случиться истерический припадок, если кто-либо с ним не соглашался. Четыре года Адольфу казалось, что он по-настоящему влюблен в хорошенькую блондинку по имени Штефания. Часто провожая ее влюбленным взглядом, когда она вместе с матерью прогуливалась по Ландштрассе в Линце, Гитлер ни разу не попытался познакомиться с девушкой, предпочитая, чтобы она, как и многие другие объекты его почитания, оставалась вскрытым от посторонних милей и его буйных фантазий. Действительно, во многих лирических стихах, посвященных Штефании, одно из стихотворений называлось «Гимн любимый», который он упорно читал своему терпеливому другу Августу Кубичику. Примечание. «Кубичик. Очевидно, единственный друг Гитлера в юности». Находившийся рядом с ним 4 года, пока в возрасте 19 лет тот не отправился бродяжничать Вену. В книге Каким я знал Гитлера в юности нарисовал интересный портрет своего приятеля портрет, позволяющий не только заполнить пробелы в биографии германского фюрера, но и до некоторой степени скорректировать бытовавшие ранее представления о характере молодого Гитлера. Кубичек был полный ему противоположностью. Он происходил из хорошей семьи, выучился как отец на драпировщика и с удовольствием занимался этим ремеслом, одновременно обучаясь музыке. Позднее он с отличием закончил Венскую консерваторию и, вероятно, сделал бы блестящую карьеру дирижера и композитора, если бы не грянула Первая мировая война. Она представлялась ему девой из Валькирии, облачённой в тёмно-синюю развивающуюся бархатную мантию и скачущей на белом коне по цветущим полям. Хотя Гитлер намеревался посвятить себя искусству, стать художником или, по крайней мере, архитектором, в возрасте 16 лет его уже захватила политика. К тому моменту он пропитался ярой ненавистью к гагсбургской монархии и всем ненемецким народностям многонациональной австро-венгерской империи, которой они правили и столь же пылкой и любовью ко всему немецкому. В 16 лет Гитлер стал тем, кем оставался всю жизнь вплоть до последнего вздоха, фанатичным немецким националистом. Вероятно, он не так легкомысленно воспринимал происходящее, как можно было ожидать от праздно шатающегося. Мировые проблемы уже тогда давили на него тяжким грузом. Кубичик впоследствии вспоминал. Повсюду он замечал одни лишь препятствия и враждебность. Он вечно против чего-то возражал и был недоволен окружающим. Я замечал, что он воспринимал происходящее очень серьезно. И именно в то время молодого человека, который терпит не в школу, обуяла страсть к чтению. Он записывается в публичную библиотеку в Линце и вступает в музейное общество, где берет книги в большом количестве. Знакомый Гитлера тех лет вспоминает, что его всегда окружали книги, любимыми же являлись книги по истории Германии и немецкой мифологии. Линц был провинциальным городом, И вскоре внимание юноши, которого переполняли амбиции и фантазии, привлекла Вена, блистательная столица империи, славившаяся архитектурой барок. В 1906 году, как только ему исполнилось 17, Гитлер, взяв денег у матери и родственников, отправился на два месяца в столицу. Хотя именно здесь позднее пройдут самые мрачные годы его жизни, когда ему в буквальном смысле придется нищенствовать, Во время первой встречи Вена очаровала его. Адольф целыми днями бродил по улицам, с восхищением рассматривая фасады домов на ринге, постоянно пребывая в состоянии возбуждения от того, что видел в музеях, слышал в опере. Юноша навел справки относительно поступления в Венскую академию изящных искусств и через год, в октябре 1907 вновь вернулся в столицу. Первым практическим шагом в осуществлении мечты стать художником явились вступительные экзамены. Тогда, в 18 лет, он был полон надежд, но они не сбылись. Подробно об этом рассказывает запись в экзаменационном протоколе Академии. В ходе экзамена следующие лица не добрали баллов и не были приняты. Адольф Гитлер, уроженец Брунау-Ам-Инн. Родился 20 апреля 1889 года. Немец, католик, отец государственный служащий. Окончил 4 класса средней школы. Несколько рисунков головы оценены неудовлетворительно. На следующий год Гитлер предпринял еще одну попытку поступить в академию. Но на этот раз его рисунки оказались настолько плохи, что его не допустили до экзаменов. На молодого человека с большими амбициями, как писал он впоследствии, неудача обрушилась, как гром среди ясного неба. Он был твердо уверен, что добьется успеха. Описывая этот эпизод в «Майн кампф», Гитлер упоминает, что потребовал объяснения от ректора Академии. «Этот господин заверил меня в том, что представленные работы со всей очевидностью свидетельствуют, что у меня нет склонности к рисованию и мне лучше попробовать себя в архитектуре. Он заявил, что о моем поступлении в художественную школу академии и речи быть не может, и мне надо учиться в архитектурном институте. Молодой Адольф хотел было последовать этому совету, но вскоре с горечью понял, что отсутствие аттестата не позволит ему поступить в архитектурный институт. Тем временем его мать умирала от рака груди, и Адольф вынужден был вернуться в Линз. После того, как он бросил школу, Клара Гитлер и ее родственники помогали молодому человеку в течение трех лет, однако результатов не видели. 21 декабря 1908 года, когда город оделся в рождественский наряд, мать скончалась. Два дня спустя ее похоронили на кладбище в Леондинге рядом с отцом. Для 19-летнего юноши это был страшный удар. «Я уважал отца и любил мать». Ее внезапная кончина положила конец всем моим далеко идущим планам. Бедность и суровая действительность вынудили меня незамедлительно принять решение. Я столкнулся с проблемой как-нибудь зарабатывать себе на жизнь. Как-нибудь. У него не было профессии. Он с презрением относился к физическому труду и никогда не пытался что-либо заработать. Но трудности не страшили Гитлера. Прощаясь с родственниками, он громогласно заявил, что не вернется сюда, пока не устроит свою судьбу. С набитым чемоданом и непоколебимой верой в сердце я отправился в Вену. Я, как и мой отец 50 лет назад, надеялся, что судьба мне улыбнется, и я стану кем-то, но только не государственным служащим.